Глава тридцать восьмая. Двадцать тридцать. На другой стороне острова, развалясь, как пьяный на заднем сиденье старого такси, тащившегося по узкой улочке высоко над Пойнт в Мид Левелс, ехал суслив. Ночь была темная, и он, галстук на боку, пиджак сброшен, рубашка в пятнах от пота, напевал обливающемуся потом водителю грустную русскую песню. Сгустившиеся облака висели совсем низко, влажность становилась невыносимой, было нечем дышать. «Матери!» — пробормотал Суслив, проклиная жару, и улыбнулся, довольный, изощренным ругательством. Он выглянул из окна. Через пелену клочковатых туч далеко внизу просматривался город и огни бухты, а Коулана было почти не видно. «Скоро пойдет дождь!» Товарищ, — обратился он по-английски к водителю, глотая слова, — ему было все равно, поймет тот или нет. Древняя машина пыхтя ползла вперед. Двигатель неожиданно чихнул, и этот звук, похожий на покашливание Артура, напомнил о предстоящей встрече. Возбуждение сусливо росло. В этот такси он сел у терминала Голден-Феррис, и теперь, преодолев все подъемы до мид-левелс района на полпути к самой верхней точке пика, машина. Повернула на запад, огибая дом правительства, где жил губернатор, и ботанический сад. Когда, интересно, на пустом флагштоке у губернаторского дворца взовьется флаг с серпом и молотом, рассеянно думал Суслив, проезжая мимо. «Скоро!» — удовлетворенно заключил он. «С помощью Артура и Севрина очень скоро. Не пройдет и нескольких лет». Русский посмотрел на часы. Он немного задерживался, но это его не волновало. Артур никогда не приходил вовремя вечно, опаздывал не меньше, чем на 10 минут и не больше, чем на 20. «Опасно быть человеком привычек в нашей профессии», — рассуждал Суслив. «Но опасно это или нет? Артур-агент очень ценный. А созданный им Севрин — блестящий, крайне необходимый инструмент в арсенале. КГБ, глубоко законспирированный, терпеливо ждущий своего часа, как и другие Севрины по всему миру». «Нас, офицеров КГБ, всего девяносто с лишним тысяч, а мы почти что правим миром. Мы уже изменили его, изменили навсегда, уже владеем его половиной. И это за такое короткое время, всего лишь с семнадцатого года. Нас так мало, а их так много. Но теперь наши щупальца протянулись во все уголки. В каждой стране у нас целые армии помощников, осторожно вербуемые информаторы». Глупцы, паразиты, предатели, сознательно вводящие себя в заблуждение извращенцы и те, кто верует в туманные, неверно понятые идеалы. Они пожирают друг друга, как черви. А они, черви, есть, подогреваемые собственными нуждами и страхами. От них всех рано или поздно можно избавиться. И во главе каждой сети стоит один из нас, офицеров КГБ, который контролирует, направляет, убирает. Итак, сеть за сетью, вплоть до Президиума Верховного Совета. Все они прочно вплетены в тело матери России, чтобы противостоять любой разрушительной силе. Современная Россия — это мы, — с гордостью думал он, — мы — передовой отряд Ленина. Без нас, без наших методов и налаженного применения террора не было бы ни Советской России, ни Советской Империи, ни той движущей силы, которая делает всемогущими партийных правителей и ни одного коммунистического государства на земле. Да, мы лучшие из лучших. Он расплылся в еще более широкой улыбке. Такси кружило по жилому району, где тянулись один за другим большие многоквартирные дома без садиков, стоявшие на небольших, отвоеванных у склонах алма участках земли. Все окна в машине были открыты, но все равно суслив, изнывал от жары и духоты. Он вытер скатившуюся по щеке струйку, все тело было липким от пота. Под душ бы сейчас мечтал он, отдаваясь своим мыслям. Под грузинскую водичку, прохладную, пресную, а не эту соленую мерзость, что течет по трубам в Гонконге. На дачу бы... Под тифлисом. Вот было бы здорово. Да, снова оказаться на даче с отцом и матерью, поплавать в речке, что протекает через наш участок, и чтобы в воде остужалось великолепное грузинское вино, а рядом виднелись горы. Если рай существует, он там. Горы, пастбище, виноградники, уборка урожая и такой чистый воздух. Он фыркнул, вспомнив легенду о своем прошлом, рассказанную травкину. Паразит этокий. Еще один глупец, еще один инструмент, который нужно использовать и выбросить, когда придет в негодность. Его отец был коммунистом с самых первых дней. Сначала служил в ЧК, потом, со времени его основания, в 1917 году, в КГБ. Теперь ему далеко, за 70, и он такой же высокий, с прямой спиной, живет, как князь в старые времена, на заслуженной пенсии в окружении слуг, лошадей и телохранителей. Суслив был уверен, что со временем эта же дача, эта же земля и эти же почести перейдут по наследству ему. Потом их унаследует его сын, пока еще зеленый юнец, и если служба в КГБ у него пойдет так же превосходно. Сам же он своей работой это заслужил. Послужной список у него очень впечатляющий, а ведь ему всего пятьдесят два. «Да», — уверенно говорил он себе, — «через тринадцать лет мне на пенсию». Еще тринадцать великих лет мне вести это наступление никогда, не ослабляя усилий, чтобы не предпринимал противник. А кто же противник? Настоящий противник. Все, кто нам не повинуется, все, кто отказывается признавать наше превосходство, превосходство нас, русских, в первую очередь. И он громко расхокотался. Водитель, усталый, мрачноватый китайц, Бросил на него быстрый взгляд в зеркало заднего вида и снова стал смотреть на дорогу, надеясь, что пассажир достаточно пьян, чтобы не разобрать сумму на счетчике и отстегнуть солидные чаевые. Он остановил машину по названному ему адресу Роуз-Корт на Коутуолл-Роуд. Это был современный 14-этажный жилой дом. На три этажа вниз уходил подземный гараж, здание окружала небольшая бетонная дорожка, а ниже — За невысоким бетонным ограждением тянулась Синклер Роуд, Синклер Тауэрс и другими многоквартирными домами, гнездившимися на склоне холма, районом элитного жилья. Вид отсюда открывался великолепный, и квартиры располагались ниже облаков, которые нередко окутывали верхние отроги пика, так что стены не отсыревали, На белье не появлялась плесень, и все не казалось постоянно влажным. На счетчике было 8 долларов, 70 центов. Суслив долго пялился на пачку банкнот, вручил водителю сотню вместо десяти и с трудом выбрался из машины. Какая-то китаянка нетерпеливо обмахивалась веером. Не Нетвердой походкой он направился к переговорному устройству. Женщина попросила водителя подождать своего мужа и с отвращением посмотрела вслед Сусливу. Ноги не слушались русского. Найдя нужную кнопку, «Эрнест Клинкер, Эсквайр, Управляющий». Он нажал ее. «Да, Эрни, это я, Грегор», — проговорил он заплетающимся языком и рыгнул. «Ты дома?» «Ни в коем разе», — ответили ему на Кокни. «Кокни?» — жители лондонского Ист-Энда в основном рабочие, и характерны для них просторечие. «Конечно, я дома, кореш, опаздываешь. Голос такой, будто уже все бары обошел. Есть пиво, есть водка, и мы с Мейбл рады тебя видеть». Суслив прошел к лифту и нажал на кнопку «Вниз». На самом нижнем уровне он вышел в открытый гараж и направился в самый дальний угол. Дверь в квартиру уже была распахнута, и маленький румяный задира, переваливший за шестьдесят, протягивал ему руку. «Задири тебя, комар!» — ухмыльнулся Клинкер, показывая дешевые вставные зубы. «Да ты чуть под градусом, а!» Суслив заключил его в медвежье объятия. Клинкер тоже обнял гостя, и они прошли в квартиру. В ней были две крохотные спальни, гостиная, кухня и ванная. Комнаты обставлены скромно, но мило, а из единственного настоящего предмета роскоши, небольшого магнитофона, раздавались звуки оперной арии. Пиво или водки? Суслив расплылся в улыбке и снова рыгнул. Сначала отлить, потом водки, потом... Потом еще, а потом... Потом спать. Страшно рыгая и покачиваясь, он направился в туалет. «Вот это правильно, капитан, дружище! Эй, Мейбл, поприветствуй капитана!» Сонный старый бульдог, лежавший на обгрызенном коврике, на мгновение открыл один глаз, сгавкнул и, засопев, почти тут же заснул снова. Просиявший Клинкер подошел к столу и налил рюмку неразбавленной водки и стакан воды. Без льда. Выпив немного Гиннесса, он крикнул, «Ты надолго, Грегор?» «Только на ночь, товарищ!» Может, зайду еще завтра вечером? Завтра? Завтра мне нужно назад на корабль. Но завтра вечером, может быть, э эээ... А что же, Джинни? Опять вытурила тебя? В ничем не примечательном фургоне, припаркованном неподалеку на дороге, этот разговор слушали через динамик Роджер Кросс, Брайан Квок и полицейский радиоинженер. Фургон был напичкан оборудованием для прослушивания, и качество жучка было отличным, если не считать небольших статических помех. Они слышали, как Клинкер фыркнул и повторил, «Она тебя вытурила, да?» Мы весь вечер джик-джик, и она... Она говорит, «Отправляйся к Эрни и дай мне... дай мне поспать». «Везет тебе негодник. Она просто принцесса, эта штучка. Приводи ее завтра». «Да, да, я приведу». «Да, лучше ее просто нет». Слышно было, как Суслив выливает ведро воды в туалете и возвращается. «Держи, старина. Спасибо». Что-то жадно выпито. Я думаю, думаю, что прилягу на прилягу на пару минут. На несколько часов ты хочешь сказать? Не волнуйся, завтрак я приготовлю. Держи, давай еще по одной. Полицейские в фургоне внимательно вслушивались. Кросс приказал установить жучок в квартире клинкера два года назад. Время от времени, всякий раз, когда суслив появлялся здесь устройство, проверяли. Суслив, за которым всегда велось открытое наблюдение, познакомился с клинкером в баре. Оба когда-то служили на подводных лодках, и между ними завязалась дружба. Клинкер пригласил Суслива к себе и тот время от времени заходил. Кросс немедленно приказал прокачать Клинкера, но ничего неблагоприятного обнаружено не было. Клинкер 20 лет служил матросом на Королевском военно-морском флоте. После войны плавал на английских торговых судах, заходил в порты всей Азии, в том числе и в Гонконг, где обосновался после выхода на пенсию. Спокойный, и покладистый, он жил один и уже пять лет служил в Роуз-Корт сторожем-дворником. Они с сусливом подходили друг к другу, много пили, гуляли и травили байки. Их болтовню можно было слушать часами, но ничего ценного извлечь из нее не представлялось возможным. — Он набрался, как обычно, Брайан, — поморщился Кросс. — Да, сэр. Брайану Квоку это наскучило, но он старался не подавать виду. В маленькой гостиной Клинкер подставил Сусливу плечо. «Давай, пора тебе в койку». Перешагнув через рюмку, он помог Сусливу пройти в маленькую спальню. Тот рухнул на постели тяжело, вздохнул. Клинкер задернул занавески, потом подошел к еще одному небольшому магнитофону и включил его. Через мгновение с пленки послышалось тяжелое дыхание и похрапывание. Суслив бесшумно встал и мгновенно протрезвел. Клинкер уже опустился на четвереньки. Он отодвинул коврик и открыл люк в полу. В него бесшумно спустился Суслив. Ухмыльнувшись, Клинкер похлопал его по спине и закрыл за ним хорошо смазанный люк. Отсюда ступеньки вели в некое подобие туннеля, который вскоре выходил в широкую подземную трубу ливневой канализации. Воды в ней не было. Суслив шел осторожно, светя себя фонариком, который взял из небольшого углубления в конце ступенек. Через некоторое время он услышал шум автомашины, проезжавшей прямо у него над головой по Синклер-роуд. Несколько шагов, и он уже был под Синклер-тауэрс. Еще один люк ввел в Дворницкую. Оттуда можно было выйти на черную лестницу, которой никто не пользовался. Он стал взбираться по ступенькам. Роджер Кросс продолжал вслушиваться в тяжелое дыхание, к которому примешивалась оперная музыка. Фургон был узкий и тесный. Рубашки у всех пропитались потом. Кросс курил. «Похоже, устроился на всю ночь», — сказал он. Было слышно, как Линке что-то мурлыкает под нос и собирает осколки разбитой рюмки. На панели радиостанции замигал красный сигнал. Оператор щелкнул переключателем. «Патрульная машина 1423, слушаю». «Главное управление. Суперинтендента Кросса, срочно». «Кросс слушает». Это дежурный офицер, сэр. Только что пришло сообщение, горит ресторан Плывущий дракон. Брайан Квок затаил дыхание. Пожарные машины уже там, и, по словам Констебля, погибло или утонуло человек двадцать. Похоже, пожар начался с кухни, сэр. Было несколько взрывов. Они разрушили почти весь корпус и. Одну минуту, сэр, еще один доклад от береговой охраны. Они стали ждать. Тишину нарушил Брайан Квок. Данрос? Банкет проходил на верхней палубе? спросил Кросс. — Да, сэр? Он слишком непрост, чтобы сгореть или утонуть. Негромко изрек Кросс. Этот пожар случайность? Или он подстроен? Брайан Квок не ответил. Снова раздался голос дежурного из главного управления. Из береговой охраны докладывают, что ресторан перевернулся. По их словам, там творится черт знает что, и, похоже, несколько человек затянуло под корпус. Наш агент был рядом с ВИП? Нет, сэр. Агент ждал на пристани у своей машины. У него не было времени добраться до ВИП а те, что оставались на верхней палубе... Подождите минуточку, я спрошу. Снова наступила тишина. Брайан Ковока вытер пот с олба. Они говорят, что человек двадцать-тридцать спрыгнуло, сэр. К сожалению, большинство из них покинуло судно слишком поздно, как раз перед тем, как оно перевернулось. Сколько человек затянуло береговой охране неизвестно. Ждите указаний. Кросс на мгновение задумался. Потом снова заговорил микрофон. «Я немедленно посылаю туда суперинтендента Квока на этой машине. Вышлите навстречу команду ныряльщиков. Обратитесь за помощью к военным. Степень важности первая. Если буду нужен, я дома». Он отключил микрофон. Потом обратился к Брайану Квоку. «Я дойду отсюда пешком. Позвоните мне сразу, как узнаете про Данроса. Если он мертв, мы тут же поедем в подвал банка. И к черту все последствия. А теперь давайте как можно быстрее». Он вышел. Фургон рванулся вверх по склону холма, Абердин лежал за гребнем южнее. Кросс бросил быстрый взгляд на Роускорт, а потом на Синклер Тауэрс, дальше через дорогу. Его человек по-прежнему наблюдал за входом, терпеливо поджидая возвращения Цуяня. — Куда мог деться этот ублюдок? — раздраженно подумал Кросс. Весьма озабоченный он стал спускаться по склону холма. Начался дождь. Кросс ускорил шаги. Суслив достал из современного холодильника ледяное пиво, открыл и стал с наслаждением пить. В расположенной на одиннадцатом этаже Синклер Тауэрс, просторной, чистой, богатой со вкусом обставленной квартире номер 32, было три спальни и большая гостиная. На каждом этаже вокруг двух тесных лифтов и лестницы запасного выхода размещалось по три квартиры. Квартира 31 принадлежала мистеру и миссис Джон Чень. 33-я была собственностью некого мистера К. Ли. По уверениям Артура, за именем К. Ли скрывался Ян Данрос, который, по примеру предшественников, единственно имел доступ в три или четыре частные квартиры в разных концах колонии. Суслив никогда не встречался ни с Джоном Ченем, ни с Данросом, хотя неоднократно видел их на скачках и в других местах. «Удобнее не придумаешь, если придется допрашивать Тайбаня». — угрюмо подумал он. — А если еще дополнительной приманкой будет Травкин? Задернутые шторы на открытых окнах заполоскались под налетевшим порывом ветра, и до суслива донесся шум дождя. Осторожно отодвинув знавеску, он выглянул на улицу. Крупные капли барабанили по стеклам. Улицы и крыши домов уже потемнели от влаги, на небе сверкнула молния. Послышался раскат грома. Температура воздуха упала на несколько градусов. «Добрая гроза будет», — удовлетворенно сказал про себя Суслив, довольный тем, что он не у Джиннифу в ее крошечной квартирке с замусоренным грязным полом в доме без лифта в Монкоке, и не у Клинкера. «Все это устроил Артур, и Клинкера, и Джиннифу, этот надежный дом, туннель. Конечно, он и сам так все устроил бы во Владивостоке». Клинкер, подводник и кокни, соединял в себе полный набор качеств, которых можно ожидать от подобного типа, а кроме того, он всегда недолюбливал офицеров. По утверждению Артура, привлечь Клинкера к общему делу не стоило труда, если умело сыграть на закоренелой подозрительности, ненависти и скрытности. Скверный Эрни знает о тебе совсем немного, Грегор. «Конечно. Что ты русский, капитан? Иванова?» Что касается туннеля, я сказал, что в Тауэр живет замужняя дама, жена одного из здешних тайбаней, с которой у тебя роман. Записанный на пленку храп. И всю эту секретность я объяснил необходимостью скрываться от проклятых пиллеров, которые следят за тобой тайком, проникли в квартиру и установили жучки. пиллеров. Так кокни называют полицейских. По имени сэра Роберта Пиля, премьер-министра Англии, который основал первое полицейское подразделение. Кок не всегда ненавидели пиллеров, и скверному Эрни доставляет большое удовольствие водить их за нос. Тебе лишь надо славить королевский военно-морской флот, и он по гроб жизни будет твоим верным псом. Суслив улыбнулся. Неплохой человек, Клинкер, — подумал он, только зануда. Отклебывая пиво, он вернулся назад в гостиную. Там лежал дополнительный дневной выпуск газеты «Гардиан» с кричащим заголовком Толпа убивает ароматный цветок и качественные фотографии, запечатлевшие беспорядки. Он сел в кресло и стал быстро просматривать газету. Затем его чуткий слух ловил звук остановившегося лифта. Подойдя к столику у двери, он вытащил из-под него заряженный автоматический пистолет с глушителем, засунул оружие в карман и прильнул к глазку. Ожил дверной звонок. Он открыл дверь и улыбнулся. «Заходи, старый приятель» и тепло обнял Жака де Вилля. «Давненько не виделись?» «Да, давненько, товарищ», — также тепло ответил де Виль. Последний раз он виделся с Сусливым пять лет назад в Сингапуре на тайной встрече, организованной Артуром сразу после того, как де Виллю предложили стать частью Севрина. Они с Сусливым встречались так же тайно, как и в первый раз в Лионе, одном из крупных портов Франции в июне 1941 -го года, за несколько дней до нападения нацистской Германии на Советскую Россию, когда для всех эти две страны еще были союзниками. В то время Девиль воевал в рядах Маки, а Суслив был заместителем командира и тайным политическим комиссаром советской подводной лодки, зашедшей якобы для ремонта после патрулирования в Атлантике. Именно тогда де Виле спросили, хочет ли он вести настоящую войну, войну с главным противником, капитализмом, в качестве секретного агента после того, как фашисты будут уничтожены, он согласился всей душой. Завербовать его Сусливу не составило труда. Исходя из возможности использования девиле после войны, КГБ тайно организовал его выдачу гестапа, а потом Освобождение с гестаповских застенков, где его ждала смерть партизанами-коммунистами. Партизаны. Представили Жаку сфабрикованные доказательства того, что его предал за деньги один из своих. Девилю тогда было 32, и его, как и многих других, привлекали социалистические идеи и кое-что в учении Маркса и Ленина. Он никогда не состоял во французской компартии, но теперь, став одним из агентов Севрина, был почетным капитаном Советского комитета государственной безопасности. «Выглядишь усталым», — Фредерик произнес Суслив, называя Девилля по кличке. Расскажи, что случилось. Так, семейная проблема. Поделись.